Идол Корней сидел в позе лотоса напротив дерева с вырезанным на стволе силуэтом неизвестного башка, и мысленно пытался установить с ним связь. Перед мужчиной лежала выпотрошенная курица с перерезанной головой, которую он принес в дар своему покровителю. Но что значила жизнь всего лишь какой-то курицы, по сравнению с тем, что корней теперь получит взамен? Мужчина довольно потер руки, поклонился своему идолу и еще раз поблагодарил его за все. Корней не был шаманом или колдуном. Шесть лет назад он нашел это место в лесу абсолютно случайно, совершенно не подозревая, как оно в дальнейшем изменит всю его жизнь. В тот день Корней с семьей позвал с ночевкой в лес его родной брат Антон. Еще в детстве покойный отец часто брал их с собой в поход на несколько дней с палатками. Это было настоящим праздником для ребят, а они потом с восторгом вспоминали те дни. Вот Антон и решил спустя десятилетия вновь возродить добрую семейную традицию и позвал брата отдохнуть семьями. Дети Корнея и Антона были в восторге от идеи. И даже жены, казалось, восприняли небольшое приключение с энтузиазмом. Лишь сам Корней в тот день был мрачнее тучи. Он терпеть не мог находиться в обществе своего родного брата. С малых лет между братьями существовало соперничество. За оценки, за любовь родителей, за спортивные достижения. Но это никак не влияло на отношения братьев, пока не появилась Наташа. Первым познакомился с Натальей Корней. Они дружили с седьмого класса, и все пророчили им скорую свадьбу. В то время Корней заканчивал летное училище, и ему оставался последний год. Летом, перед тем, как уехать в другой город на учебу, Корней и Наташа сильно поругались из-за какого-то пустяка. А на следующий день парень уехал, так и не успев помириться со своей девушкой. Позже Корней писал любимые длинные и страстные любовные послания. Но она ему не отвечала. А через несколько месяцев парень получил письмо от матери с известием о том, что Наташа и Антон расписались. Корней не мог вынести такого предательства от близкого человека и на несколько лет вообще разорвал все отношения с семьей. Через два года после окончания училища у Корнея стало резко садиться зрение, и он больше не мог оставаться в летных войсках. Вся учеба оказалась напрасной. В стране началась перестройка, с работой стало тяжело. К тому времени Корней уже обзавелся собственной семьей и небольшим обувным магазинчиком. Времена были непростые, и магазин Корнея сожгли конкуренты, а квартиру отобрали за долги. У Корнея не было другого выбора, кроме как вернуться обратно на родину. Мать с отцом охотно приняли сына, а Антон, ставший к тому моменту весьма успешным бизнесменом, Помог открыть брату небольшое кафе. Как раз тогда Антон и позвал брата в лес с палатками, чтобы попытаться наладить с ним отношения. Пока Антон травил байки про старого шамана, якобы обитавшего в этих местах полвека назад и обладавшего могущественной силой, корней молча хлистал коньяк прилично выпив и чувствуя себя полным ничтожеством и неудачником по сравнению с успешным младшим братом корней оставил палаточный лагерь и решил прогуляться именно тогда он и набрел на тотемное дерево с вырезанным на нем башком корней сразу что то почувствовал как только увидел его словно он находился там где нужно словно тотем звал его. Рядом с ритуальным деревом мужчине сразу стало очень спокойно на душе. Все его тревоги утихли. В ту ночь Корней провел в мысленных разговорах с Башком несколько часов. Когда он вернулся в лагерь, все уже спали. Вскоре Корней стал чаще ездить в лес на ту самую поляну, где нашел дерево. Он вел задушевные беседы с идолом, и иногда мужчине даже казалось, что тот ему отвечал. Возможно, это был всего лишь его внутренний голос, но Корнею становилось легче. Со временем Корней стал замечать, что после каждой встречи с идолом его дела становились чуть лучше. Бизнес постепенно развивался, и вскоре мужчина уже смог позволить себе отдельное от родителей жилье. Тогда Корней стал более тщательно изучать информацию о шаманах и их тотемах. И хотя ни одного похожего изображения на своего идола мужчина не нашел ни в книгах, ни в журналах, ему все же удалось отыскать описание некоторых ритуалов. Так Корней стал приносить своему надежному покровителю небольшие кровавые жертвы – курицу, гуся, купленных в зоомагазине мышей и хомяков. Идол с благодарностью принимал все дары Корнея и продолжал ему благоволить. 2000-й год Корней уже встречал в своем двухэтажном доме с новеньким «Мерседесом» в гараже и в статусе одного из самых крупных и известных рестораторов в стране. Неожиданно единение Корнея с идолом прервал хруст сухих веток где-то неподалеку. Корней обернулся. На поляне показался Антон. — Что ты здесь делаешь? вскочил застигнутый врасплох Корней. «Ого, ты серьезно? Антон уставился на брата. «Это ты курицу прихлопнул?» Корней чувствовал себя и свое тайное место оскверненным. Он кожей ощущал, что идолу это тоже не нравится. Их духовный контакт стал слабеть. «Ася сказала, ты сюда часто ездишь». «Не думал, что все так серьезно, засмеялся Антон. «Слушай, что это за хрень тут висит?» Антон глумился над священным тотемом. «Немедленно извинись», – приказал Корней. Он не хотел снова потерять все из-за своего брата. «Что?» – удивился Антон. «Слушай». «Нет, это ты меня послушай». Корней подбежал к брату и схватил его за грудки. «Ты сейчас же извинишься перед ним!» «Ладно, ладно», — согласился Антон. «Если это для тебя так важно...» Антон подошел к идолу поближе и произнес. «О великий пучеглазый дух дерева! Прости, что я оскорбил твою кривую безносую морду с огромными ушами!» театрально сказал брат и хлопнул идола по лбу корней понял что это конец идол никогда не простит ему такого оскорбления теперь он точно заберет у него все что дал корней снова останется ни с чем по вине своего брата В тот момент, несмотря на довольную смеющуюся физиономию брата, он снова вспомнил Наташу летное училище. Корней очнулся только тогда, когда на месте головы Антона осталось лишь кровавое месиво. Он сидел верхом на брате и большим камнем наносил ему удары по голове. Вся одежда корнея и его руки были по В крови. В ужасе, осознав, что он натворил, мужчина вскочил на ноги и попятился назад. У Антона в кармане запищал мобильный телефон. Корней подошел к телу брата и достал его. Сообщение от Наташи. «Да, нормально поговорите и все». «Хреновая ситуация, конечно, но столько лет прошло, ты ему столько раз помогал. А помнишь, как мы полгода гречку жрали, чтобы бандосам бабки отдать, чтобы они корней не трогали с его кафешками? Видишь же, не зря большим человеком стал. Я думаю, мы ему все уже сполна вернули. У тебя все получится. Просто поговорите. Вы же братья, в конце концов. В отчаянии». И панике Корней наотмыш швырнул телефон брата в сторону и нечаянно попал в дерево, на котором висел идол. Изображение идола откололось и упало на землю. Со страхом в глазах, ожидая мгновенной кары от божества, Корней подошел к дереву и дрожащими руками поднял его кусок. Точнее, пластиковую накладку со следами клея. «Made in China», прочитал корней на обратной стороне китайской игрушки.